Глава 14. Пьем да посуду бьем, а кому не мило, тому врыло» Народная поговорка Пробуждение было довольно странным. Отлипнув лицом от столешницы, я с недоумением огляделся, пытаясь прийти в себя и сообразить, почему я нахожусь в трактире и где все, какого демона здесь происходит. Внимание! Наложен негативный эффект похмелья. Все показатели снижены на 50%. До окончания 1 час 46 минут 30 секунд. Внимание! Наложен негативный эффект обезвоживания. Все показатели снижены на 10%. До окончания 1 час 46 минут 27 секунд. Теперь немного понятнее. Все-таки эти упыри добились своего и накачали меня лютым гномим пойлом Отлично помню, как мы сидели и обсуждали будущее участие в отборочных соревнованиях. Смутно помню, как Кастет начал спорить с утрамбовщиком на тему армии, кто, как и где служил. А потом не помню. Не помню не то, что куда все делись, а вообще ничего. В голове пустота и боль. Уф, взявшись за нее, простонал я. «Погуляли, называется». С трудом сфокусировав взгляд на столе, обнаружил кувшин. Пододвинув его к себе, с облегчением констатировал, что на его дне что-то плещется. Принюхавшись, понял, что это остатки морса, которые я тут же прикончил. Хорошо-то как. С сожалением, отставив кувшин, я огляделся в поисках живых и похолодел. «Твою же мать!» – ахнул я, и было отчего. Трактир в данный момент напоминал антикварную лавку которую слон не только ворвался с ноги, но и умудрился надругаться над питейным заведением, использовав его в качестве спортзала для прыжков на батуте. В зале не было ни единого нормально стоящего стола. Они были или сломанными, или перевернутыми. Часть столов вообще оказалась дальним в дальнем конце зала, будто небрежно сметенная огромной лапой. Та же участь постигла и лавки. На дальней стене, где раньше было целое окно, отчетливо виднелось огромное подпаленное пятно, будто кто-то вчера баловался огнеметом. И кто бы мне объяснил, что здесь произошло? Продолжая держаться за голову руками, просипел я снова пересохшим горлом. Только же пил. Знаешь, когда ты в следующий раз предложишь полмиллиона золотых, чтобы вот так надругаться над моим заведением от раздавшегося голоса ставра я непроизвольно дернулся испугавшись рука зацепила кувшин со стола который через мгновение разлетелся осколками встретившись с полом трактира ты меня за икой так оставишь возмутился я разве так можно это шестой печально вздохнул трактирщик шестой кувшин за неполные сутки стоп дошло до меня повтори что ты сейчас сказал «Шестой кувшин, — говорю, — угробили!» «Да в жопу к демонам твой кувшин! Ты о деньгах говорил!» «Только не говори, что ты не помнишь!» — изумился Стаур. «Не тени за яйца Рибуса!» — вскипел я. «Какие пятьсот тысяч!» «Те, которые ты мне вчера выплатил, чтобы я не закрывал заведение, пока вы не закончите этот самый!» Он нахмурил лоб, вспоминая, а я навсегда попрощался с пятью сотнями тысяч. «Как же ты вчера сказал? Погоди! Бундер... Э, барми... Вспомни! Пока вы не закончите командно-штабные учения клана по выработке навыков борьбы против превосходящих сил бандерлогов!» С... Я почувствовал, как на моей голове зашевелились волосы. Каких еще к хренам бандерлогов?» «Ну, этот ваш новый, так сказал. Кастет!» Ставр пожал плечами. «Ты всем вчера объявил, скорабкавшись на вот этот самый стол, что он твой дядя и херни не скажет, поэтому его вчера никто бить и не стал. Хотя вот не понимаю, как удро может быть дядей каменный тролль? Зашибись новости, бить не стали они. Интересно, что же такого смог учудить Кастет, что ему вчера захотели набить рожу? Как что?» – изумился Ставр, когда я озвучил вопрос. «Так он же первый кувшины разбил!» «Об кого?» — прикрыв глаза, я наконец-то начал понимать. «Случайно разбил или...» «Так об кузнеца нашего!» — Стаур залиисто заржал. «Конечно, не случайно! Если бы случайно, то он бы не спросил перед этим на весь трактир, а кто это у нас жбан такой отожрал, что даже в темноте не промахнешься!» «Господи!» — прошептал я. «Какой ужас! Надеюсь, что он не попал!» «Попал!» — забил очередной гвоздь трактирщик в крышку гроба клана. «Знаешь, как тот разозлился! Он же ему точнёхонько в лоб зарядил! Метка, Молодец! Кузнец аж ногами сверкнул!» — он вздохнул. «Но, «Ну, ей-богу, лучше по они стрыгу под хвост с гномом поцеловали! Было бы безопасней!» Вспоминая угрюмую неулыбчивую рожу местного кузнеца который гоблинские трезубцы завязывал в узлы, я вздрогнул. «Вот уж, правда, стрыга подобрее будет. А еще она с молотом к тебе не придет, обиженная». «А почему с гномом? Гном-то что?» «Да и они же с этим фиолетовым алкашом и полезли бить кузнеца первый. Это уже потом ваш доктор подключился, и они смогли начистить кузнецу рыла, а затем его все из трактира выбросить. А так троллю вашему по первой досталось крепко». Я слушал Ставра и все больше выпадал в осадок. «Очевидно, что услугами кузнеца мы в этом городе больше никогда не воспользуемся. А мимо его кузни придется пробегать на сверхзвуковой, если случится держать путь по той улице». «А поляна слеели, где были? Они что, все это видели?» «Ну, поляна сразу домой пошла, еще когда вы хмелеть только начали. Как чуяло, что ничем хорошим это не закончится». «А вот Лиэль с вами осталась до конца!» «Правда, непонятно, как она ей позволила!» Неодобрительно проворчал трактирщик. «Будь у меня дочка, я бы не то что к пьяным! К трезвым бы к вам ее на четыре полета стрелы не подпустил бы!» «В смысле осталось?» — округлил глаза я. «Она что, тоже пила с нами?» «А то! Ты же сам с ней соревноваться полез, кто больше выпьет!» «Я?» «Ну, предложила она, но ты-то в итоге согласился. И тут началось. Тут мастеровые вчера отдыхали после смены. Так те даже впечатлились вашим здоровьем». «Ну, не знаю. По крайней мере, если меня Поляна не убьет, то Рамон уж точно докончит начатое. Вот это ты дал, Вова! Теперь я знаю, что нужно делать, чтобы красиво уйти из жизни. Нужно сходить к Рамону, а от него прямо к кузнецу, не сворачивая». «И... где она сейчас?» «Да все с ней в порядке», — отмахнулся Ставр. «Спит у тебя в личной комнате. Вы под утро только угомонились». «В смысле мы?» — ахнул я, второй раз покрывшись холодным потом. «Как это? Кто угомонился?» «Перед моим внутренним взором пронеслась еще парочка казней». Ставр хотел что-то добавить, но потом только махнул рукой и улыбнулся, поняв причину моей неадекватной реакции. «Да успокойся ты, я не это имел в виду. Ты здесь спал за столом, отвел ее наверх и потом спустился. Ну, вернее, как спустился. Скатился ты с лестницы. Я только и мог сейчас что как рыба открывать и закрывать рот. Я еще гребаный колобок, оказывается». Тебя подняли твои, а ты еле на ногах стоишь. Знай, повторяя, я джентельмен. Твои ржут, а ты не в зуб ногой. Ох, знаешь, и я тебе как скажу, белый. Я не знаю, кто такие эти джентльмены, но если ты так будешь нажираться до кабрачьего визгу, то рано или поздно свернешь себе шею на лестнице. Давай, берись за голову. Да погоди ты. «Алиэль домой почему не пошла? С чего вдруг она в трактире решила спать остаться?» «Вот ты чудной! Ты ж и не пустил ее!» Продолжил Ставр меня отчитывать, выдавая мне информацию дозированными кусками. «Вот же пройдоха, не иначе, как специально!» «Вы же вчера гоблином собирались!» «Вот и я орал громче всех, что команда должна находиться в боевой готовности к походу. Мол, сейчас допьете и можно выдвигаться!» «К каким еще гоблинам?» Я потер виски и умоляюще посмотрел на трактирщика. «Погоди, помолчи, пока меня Кондратий здесь не хватил. Слушай, у тебя есть что-то от головы? Сдохнуть же можно!» «А вот будешь знать, как с бабами соревноваться!» Наставительно произнес трактирщик, протягивая мне маленький флакон. «Держи, я пока за морсом схожу. Голова-то пройдет, а вот сушить тебя еще полдня будет точно!» Пока Стаур вернулся, я успела прокинуть в себя флакон, предварительно зажав нос пальцами, потому как воняло это зелье приотвратно. С благодарностью приняв из его рук запотевший кувшин, тут же присосался к нему, не утруждаясь даже налить морс в стакан. В голове немного прояснилось. Торопливо вытерев подбородок от пролившегося напитка, я опять спросил, «Так что там с гоблинами?» «Я так и не понял», — отмахнулся трактирщик. «Это тебе лучше знать, в какой там поход вы собирались. Крестовый какой-то». Мне кажется, я догадываюсь, куда я вчера агитировал свой клан. Надо же, пока был трезвый, сомневался в успешности данного предприятия. А стоило только немного забросить заворотник и все. Держите героя Семера. Недавно мне в голову пришла мысль, что, обвешавшись благами, можно пойти и прищемить уши гоблинам. Вот только не для того, чтобы убить. А чтоб покрести, тьфу ты, принять подлан хаоса, и Тиамат, возможно, злиться перестанет. И за каждого гоблина дадут по очку характеристик, если у меня получится провернуть такое. Судя по тем гоблинам, что я встречал, твари они разумные, но трусливые, так что наверняка из списка смерти Ливера выберут явно не первый вариант. «Ты бы и девочки отнес зелье наверх!» — осторожно предложил Стаур, прерывая мои моральные терзания. — И Морса прихвати. Судя по тому, что я вчера видел, состояние у нее ничуть не лучше твоего, если не хуже. — Давай, иди. Видя мою нерешительность, сучил он мне еще один флакон, следом сунув кувшин с Морсом. — Как раз успею разгрести все, что вы тут вчера наворотили. Воины, драть вас поперек! — заворчал он. Поднявшись на второй этаж, я, наверное, минуту стоял перед своей дверью, прежде чем постучать. Наконец, собравшись с духом, дал знать, что пришли гости. Ответа не последовало. Я постучал еще раз. Тишина. Решившись, я тихонько открыл дверь и шагнул в комнату. От увиденного мне снова поплохело. «Твою же дивизию!» Уже не стараясь соблюдать тишину, выругался я. Стоя в своей комнате напротив огромной кровати с балдахином, стоимостью сравнимой с крылом самолета. Настроение было паршивым. За один вечер в виртуально-алкогольном угаре просто эпично просрать около 700 тысяч золотом. Это нужно не то, что постараться. К этому нужно было целеустремленно стремиться, яростно превозмогая. И, конечно же, Вова справился. Молодец! Растратить львиную долю финансов собственного клана, который и планировал умножить на турнире ставками. Как вы наращивали боевую мощь клана? А все очень просто. Для начала я купил кровать. Из горла вырвалось рычание, а идущая навстречу крестьянка испуганно шарахнулась в сторону, только посмотрев на мое перекошенное лицо. Спокойно, держи себя в руках, Вова! А то в миг привлечешь внимание стражников, с которыми ты и так здесь не в ладах. Ну вот какого, спрашивается лешего, я решил поиграть в благородство. Совершенно не помню, как мне в голову пришла мысль купить в виртуальном редакторе интерьера эту долбаную кровать стоимостью чуть менее, чем 300 тысяч, вместо того, чтобы обойтись койкой за каких-то 50 золотых. И главное... Что в тот момент эта мысль показалась мне настолько естественной, что я не понимал, как может ли Эль спать на какой-то койке, если достойна как минимум царского ложа. Второй раз я взбесился, когда узнал, что купленные для обустройства личной комнаты предметы интерьера можно сдать назад. Вот только всего за десятую долю того, что затратил на их покупку. Да хрен вам на весь макияж, дельцы! Сам буду спать на ней, раскупил. В сапогах, если будет угодно. Не став дожидаться, пока в трактире соберется вчерашняя компания, которая сейчас отсыпалась, решил реализовать пришедшую вчера в голову идею. Снова потратив большой камень души и сменив личину, я стал человеком-охотником 50-го уровня без клановой принадлежности. Для задуманного самое то. Базар у Топовки, откуда мы совсем недавно с Димоном улепетывали как зайцы, встретил меня привычным гомоном и выкриками торговцев. Несколько раз обойдя ряды, где торговали всякой всячиной, начиная от ароматных пирожков, заканчивая ездовыми маунтами, я продолжал высматривать знакомое лицо. Было маловероятно, что обворовавшая меня Пандора снова здесь появится так скоро. Все-таки она на мне сорвала нехилый куш. Но надежда умирает последней. И мне повезло. Она была здесь. Или это идиотизм? Или же их промысел настолько поставлен на поток, что они ничего и никого не боятся? Расслабленно беседуя с каким-то ракшасом, ник которого отсюда не был виден, девушка вроде бы невзначай поглядывала на снующих по базару людей, наверняка выискивая будущую жертву. «Отлично! Сейчас мы тебя, красавица, и подлоим на горячем!» Напустив на себя туповато скучающий вид, я, изображая ратозея, начал прохаживаться и глазеть на товары отслеживая действия самой девушки. Пользуясь случаем, подошел к пожилому неписью с плутоватым взглядом и не очень опрятным видом. — Прекрасный скакун, господин! Это крайне выносливое животное сможет донести вас до края мира и даже не сбить шага. Быстрее стрелы! — воскликнул Плут, глядя мне в глаза таким кристально честным взглядом, что мне захотелось отступить на шаг назад. «Опасаясь, что этот индивид ворует меня намного раньше, чем Пандора». «А вы точно об этом животном говорите?» Я с брезгливостью рассматривал потасканную облезлую лошадку, которая на каждого подходящего потенциального покупателя смотрела с немым вопросом. «Когда же я уже сдохну?» Естественно, эту помесь конька-горбунка с рибусом я покупать не стал. Я не настолько хорошо разбираюсь в лошадях, но даже мне было понятно, что если сумею расплатиться сушным детком до того, как эта кляча откинет копыта, это будет настоящим подвигом. Предоставив продавцу самостоятельно решать вопросы по смерти этой несчастной коняшки с нелегкой судьбой, перевел свой взгляд на соседний прилавок, владелец которого выгодно отличался от своего соседа тем, что не пропагандировал тактику агрессивного маркетинга, наоборот. Он скромно, но с достоинством стоял, при этом зорко поглядывал на прилавок перед собой, с выложенными на нем амулетами призыва ездовых и боевых маунтов, чтобы исключить даже малейшую вероятность воровства. «А что вы можете предложить?» «Что именно вас интересует?» Вежливо поинтересовался он, окинув меня взглядом, будто сканером. «Видимо, мой внешний вид его удовлетворил, так как в последующей фразе я не заметил ни малейшего неудовлетворения. «Вас интересуют ездовые животные? У меня имеется на выбор несколько прекрасных скакунов». При этом торговец мазнул взглядом несчастную лошадь конкурента и показал взглядом, что такого барахла у него точно не найдется. «Если вам нужен верный спутник и боевой товарищ, у меня есть амулеты призыва других питомцев. Например, аиталский песчаный медведь или грациозная серая пантера, кого хотите посмотреть». А есть что-нибудь, что совмещало бы в себе издовые и боевые качества? Вы, вероятно, в первый раз решили приобрести себе друга. Незлобливо рассмеялся продавец. Ну, не то, чтобы решился, просто присматриваю. Смутился я. А как вы догадались? Знаете, те, кто выбирают себе питомцев, обычно изначально представляют себе, какими характеристиками он должен обладать. Взять, к примеру, ту же пантеру. Прекрасный охотник, разведчик, сильная и ловкая. Но, к сожалению, не так сильна, как медведь, который, не обладая ее ловкостью, все же может достаточно хорошо защитить своего хозяина. Значит, нет таких маунтов? Мне невольно стало интересно, но я не забывал о первоначальной цели своего визита на Утоповский базар. Нет, почему, есть... Вот только у таких питомцев, как правило, все их полезные качества усреднены. Средняя ловкость – такой же показатель силы, выносливости. Берут и таких, но, как правило, новички неопытные, как вот вы, уж не обижайтесь. Более знающие подходят к выбору верного товарища намного серьезнее. «Да на что здесь обижаться?» – махнул рукой я. «Спасибо, что все подробно разъяснили». «На здоровье, уважаемый. А брать-то будете чего? Есть вот прекрасная лошадка. Совсем недорого отдам. Всего за 400 тысяч золотом. Я бы с радостью, но я недавно кровать купил». Именно так хотелось ответить со злости, но я сдержался. Продавец в этом был не виноват. Это я, олень. Закашлившись от озвученной цены, я совсем другими глазами посмотрел на разложенные перед мужчиной амулеты. «А вам не страшно с такими дорогими вещами вот так здесь стоять? А вдруг воришка какой сопрет?» «Пока амулеты деактивированы, они бесполезны», — улыбнулся мужчина, но в его глазах на миг мелькнула настороженность. «Это все знают. А для идиотов...» — он кивнул в сторону патруля. «Есть стража, которая при малейшем подозрении на кражу просто активирует антипортальный щит над рынком». «Сами понимаете, что шансов скрыться не останется никаких, а вот проблем от властей можно огрести». Услышав его, лишний раз удивился, как нам с Димоном повезло, и мы смогли в прошлый раз без проблем телепортироваться отсюда. Только есть веские причины считать, что это было невезение, а филигранно отрепетированный спектакль с участием Пандоры и прикормленных стражников. Именно поэтому они не стали задействовать щит. Чтобы внимание не привлекать, а по-тихому пощипать наивного дуралея, забредшего к ним в охотничьи угодья, совершенно не ожидая, что их начнут убивать, попрощавшись со славоохотливым торговцем, спокойно двинулся дальше. «Ну, давай же! Вот он, ротазе незнакомый, то бишь я, который интересуется маунтами. Значит, и денег у меня должно быть валом». Направленное на меня внимание было мимолетным. Я заметил, как Пандора что-то коротко сказала своему товарищу, а потом влилась в толпу, следуя за мной на расстоянии. Отлично, пока все идет по плану. Поправив на кольце кольцо сердца хаоса, улыбнулся и чуть ускорил шаг, двигаясь к знакомому проулку, выдерживая дистанцию, чтобы у воровки не было возможности подобраться ко мне на расстояние, с которого можно осуществить кражу. Этим самым нехитрым маневром я заставил ее ускориться, в надежде на то, что она совершит ошибку. Мой расчет оказался верным. Зайдя в проулок, я не стал углубляться, а сразу набросил на себя туманную вуаль и прижался к стене. Осторожно ступив в проулок, девушка оказалась от меня на расстоянии вытянутой руки. Видимо, она услышала дыхание или посторонний звук, который меня выдал. Буквально за секунду все осознав, она резко развернулась, сообразив, что она только что банально попалась, но больше сделать ничего не успела. Переместившись к ней за спину проколом мглы, я схватил одной рукой ее за шею, а второй закрыл рот, чтобы она не успела пискнуть и мысленно активировал кольцо. Все произошло настолько молниеносно, что никто так и не смог заметить сработавший портал, унесший двух игроков за тысячи миль отсюда.